Я любовался многочисленными медузами и самыми красивыми из них — хризаворами, свойственными водам Фолклэндских островов. Они имели форму то полусферического зонтика, совершенно гладкого, с красными полосками и обрамленного двенадцатью правильными фестонами, то форму корзинки, откуда изящно свешивались широкие листья и длинные красные веточки.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 К одиннадцати часам утра мы пересекли тропик Козерога у тридцать седьмого меридиана и прошли в открытом море мимо мыса Фрио. К великому неудовольствию Недленда капитана нам, видимо, не нравилось соседство этих обитаемых берегов Бразилии, и поэтому он шел с головокружительной быстротой. Ни одна рыба, ни одна из самых быстролетных птиц не могла следовать за нами, и все, что было любопытно в этой части океана, ускользнуло от нас.